Истории с продолжением. Татьяна Буре. Супербабушка. Танечка Буре. Красивая, молодая мама знаменитых хоккеистов Павла и Валерия Буре. Письма в ее адрес приходят до сих пор, хотя больше года прошло после показа ее женской истории. Ею восхищаются, ее жизнь стала примером для подражания женщинам, Ее благодарят за искренность и мужество. Суть истории Татьяны Буре вкратце такова: роман с известным пловцом, шестнадцатикратным чемпионом СССР, призером Олимпиады в Мехико, начался неожиданно и бурно. Год молодые люди переписывались. Татьяна жила в Минске, а Владимир в Москве. Потом поженились. Родителей с обеих сторон не приветствовали этот брак. Татьяне надо было закончить учебу, а Владимиру тренироваться. И тем не менее молодые поступили на перекор родительской воли. У них родились два сына. Владимир Бура в основном наблюдал за воспитанием детей со стороны, поскольку его жизнь проходила на соревнованиях и спортивных сборах. Старшему сыну Павлу не было еще и десяти, когда отец ушел к другой женщине. Татьяна не любит вспоминать те годы. Сначала был провал, потом слезы, и затем спасли ее дети. Она работала по ночам, писала конспекты, сдавала экзамены, рано утром возила детей на тренировки. Мальчики с самого детства играли в хоккей. Лет восемь сумасшедшие гонки. Это успеть, про это не забыть, туда не опоздать. И мальчики, слава богу, были самостоятельными, без плонуканий выполняли домашние задания. Старший забирал из садика младшего, а затем они готовили маме ужин и ждали, когда она вернется с работы. С тех пор прошло уже пятнадцать лет. Сегодня таняны мальчики, звезды мирового хоккея, миллионеры. Валерий живет в Монреале, а Павел в Ша. Женская история Татьяны Буре впервые была показана в тот момент, когда Павел и Валерий Буре играли в составе российской сборной по хоккею на Олимпиаде в Нагано. После этого Павлу предстояло вернуться в Ванкувер и продолжить играть за канадскую команду. Но неожиданно для всех поклонников Павел вернулся в Москву и объявил забастовку. Каждый день в течение возьми месяцев он ждал, когда наконец попадет в команду, которая способна будет дойти до финала и выиграть самую престижную хоккейную награду Кубок Стенли. И дело совсем не в деньгах, пояснила Татьяна Буре. Дело в спортивной чести. Ведь менеджер команды, за которую до этого играл Павел, очень обеспеченный человек. Он платил Павлу хорошие деньги, но невозможно топтаться на месте, невозможно порой играть за свою команду и ни разу не выиграть кубок Стэнли. Любой хороший спортсмен стремится к наивысшему результату в том виде спорта, которым он занимается. Поэтому я сразу поддержала сына, когда он сказал мне, что собирается поменять клуб. А как жилось ему в Москве? Осторожно поинтересовалась я у Татьяны, зная, как переживала она в течение этих восьми месяцев, читая различные нелепоприятные публикации, а время припровождения ее сына. Знаешь, Оксана, я одного не понимаю: почему в нашей стране так не любят своих соотечественников? Чего только не писали за это время о Павле. И пьяница он, и развратник, и гомосексуалист, и вообще его песенка в НХЛ спета, поскольку он чуть ли не крёстный отец российской преступности. Как же так можно? Мой сын зарабатывает большие деньги, гробит своё здоровье. И это, похоже, не даёт покоя тем, кто пишет о нём гадости. И эти люди... Забывают при этом, что ни разу на разного рода предложения поменять гражданство и стать постоянным жителем США или Канады он не дал согласия. Павел любит Россию, страдает без неё. Но Родина не может обеспечить его работой. Его профессия хоккеист. Он один из лучших хоккеистов в мире. На сегодняшний день самая сильная хоккейная организация НХЛ, поэтому мой сын и работает в ней. Все это время, пока Паша здесь жил, он тренировался по два раза в день, интересовался детским хоккеем, одел не одну дворовую команду, купив мальчишкам настоящую хоккейную форму, пару команд отправил на турниры в Ша и по России. Перечислял деньги больным детям. Как-то мне позвонила одна женщина из Казани и со слезами рассказала жуткую историю. Ее десятилетний сын, занимаясь хоккеем, упал на тренировке и серьезно повредил позвоночник. И вот теперь мальчишка был прикован к кровати. Пашка записал ему на кассету текст, при воспоминании о котором у меня даже сейчас мурашки по коже бегут. Он подбодрил малыша, сказав, что только он сам может себе помочь, что несмотря ни на что жизнь продолжается и нужно верить в лучшее и тем самым помогать организму выздоравливать. Мы послали мальчику подарки, деньги, и недавно звонит та самая женщина и снова плачет. Только теперь от счастья. Ее сын стал передвигаться. тогда как врачи предсказывали ему полную неподвижность, он по несколько раз в день смотрит Пашкину кассету и верит, что скоро будет опять играть в хоккей. Татьяна, а как ваша внучка? Внучку назвали Наташей. С неописуемым восторгом произнесла имя девочки Таня. Мой младший сын Валерий в 1997 году женился на американской актрисе Кэндис Камерон. Я очень полюбила эту девушку. Она заботится о моем сыне, очень любит его. Они решили родить четверых детей и всех назвать русскими именами. Но самое смешное, когда Наташка родилась, Кэндис как-то вечером подошла к Валерию и говорит, «А можно хотя бы четвертого ребенка мы назовем американским именем?» Мы все рассмеялись. Ну, если только четвёртого. Они очень дружно живут. А вот за Пашку я переживаю. Господи, сколько же писем прислали ему девочки после женских историй. И в каждом фотография. Красавицы. Одна другой краше. О личной жизни Павла, кстати, и ходит тоже немало сплетен. У него есть девушка, она канатка, Я не знаю, в каких отношениях они сегодня. Стараюсь не лезть сыну в душу. Если ему понадобится мой совет, он сам поделится сомнениями. Эта девушка его подвела, но мой сын благородный мужчина, таким я сама его воспитывала, поэтому он ее простил. Однако с той пары мои отношения с ней более чем прохладные. А в Москве невест было хоть и отбавляй. Те, кто нравился мне, не нравились сыну и наоборот. Я все-таки думаю, что Бог его и меня убережет от ошибки и пошлет нам ту женщину, которая сделает моего сына по-настоящему счастливым. Я убеждена, пока у тебя нет своего дома, родного любимого человека и ребенка, а все остальное — интересная работа, собственные дела и даже друзья. Это лишь неравноценная замена истинных ценностей. А мама счастливая женщина. Этот вопрос я задавала Павлу в Ванкувере во время нашей первой встречи полтора года назад. Я считаю да. Мама счастливая, потому что у нее есть мы. Мне кажется, нет таких женщин, которым одиночество принесло бы счастье. категорично заявила Таня, когда я процитировала ей слова сына. Даже имея детей, какими бы они ни были, взрослые, маленькие, я не верю женщинам, которые говорят, что они живя одни, самостоятельные и независимые, счастливые. Не верю. Это вранье, потому что в глубине души они переживают. Может, по ночам не признаваясь в этом никому, но плачут, что рядом никого нет.